14 апреля. Не иначе, как я рожден под счастливой звездой. Чрезвычайно радство согласился заменить Николая Борисовича и выступать с докладом в местном краеведческом музее по случаю его открытия вместе с остальными приглашенными. Ведь тогда я бы не отправился в одну из библиотек и не обнаружил там заветные записи. Тема моего доклада была связана с историей городка, в котором нахожусь. И мне показалось необходимым узнать поподробнее некоторые факты. Своим визитом порядком потревожил пожилую даму, работающую в библиотеке. Вряд ли она ожидала, что я стану так вежливо, но требовательно просить помочь мне с выбором. Даже позволила мне самому отыскать нужные экземпляры, так как у нее сильно болела спина и ей трудно было дотянуться на верхние полки. Судя по количеству пыли на некоторых из них, туда давненько никто не заглядывал чему я повторяю чрезвычайно рад. Среди довольно любопытных книг мне попалась та, что вызвала особый интерес, изданная в 1850 году. За черной, невзрачной обложкой нашел серо страницы, сильно потемневшие по краям, а также сложенные в четверо тонкие, довольно хрупкие листики бумаги. Видно, они так долго пролежали между страниц книг, что даже частично прилипли к ним потому пришлось как можно аккуратнее оторвать их и, к сожалению, немного повредить одну. Я понял, что наткнулся на архивные документы, которые каким-то образом попали в лежавшее передо мной здание. Говорилось о каком-то судебном разбирательстве, проведенном над несколькими жителями городка Аэн в 1846 году. Тогда он носил иное название и скорее был небольшой деревенькой. Когда принялся читать, то с изумлением обнаружил – что 19 мужчин приговорили к каторшным работам, а также другим суровым наказаниям за поджиг дома и совершение самосуда над местной жительницей по имени Сайна, обвиненной ими в колдовстве и повешенной на склоне лесного холма. На суде все охотно давали показания, и никто не раскаялся в совершенном злодеянии. Более того, они уверяли, что поступили правильно и сделали бы подобное еще раз, случись им встретить такую ведьму. Судья из соседнего города отметил также и особый решительный настрой многих жителей деревни, а по их признаниям он сделал вывод, что повешенная женщина казалась им настоящим исчадьем ада. Даже местный священник выступил на стороне осужденных. Призываю вспомнить, что Святая Церковь испокон веков вела свою справедливую борьбу против колдунов, ведьм и прочей нечисти, а потому не считает совершенный самосуд преступлением. К моему огромному сожалению, на этом записи в документах обрывались. Эта находка вызвала у меня неподдельный интерес. И я тут же спросила у библиотекаря, о чем идет речь. Она, расслышав, что именно я спрашиваю, неожиданно замялась и захотела узнать, откуда взялась эта информация. А узнав, отвечала неохотно. Действительно, в деревне когда-то давно жила такая женщина, которую обвинили в смерти как взрослых, так и детей, в наведении порчи из глаза. Сайна пыталась бежать, но ее поймали и повесили на восточном склоне холма. Больше библиотекарь ничего не рассказала и я вернулся к себе в гостиницу, чтобы подготовиться к докладу, который, надо сказать, был встречен очень хорошо. 18 апреля. Подготовка почти завершена. Установилась удивительно приятная и теплая погода, что не вполне характерно для этих мест такое время. Весь снег уже сошел. Живем в небольшой гостинице, но это всего на пару дней, пока идет согласование. Уж поскорее бы. Со мной в группе снова Женя, Костя, Олег, Сёма, Марина и Лена, остальные ребята – волонтеры и студенты. Мы тут как большая дружная семья. Борис Николаевич верит, что холма можно обнаружить древнее поселение, чему я был бы счастлив. Геологи и историки дали добро, но местные чиновники чего-то затягивают с окончательным решением, хотя мы ждали его вчера. Ещё до поездки нас заверили, что проблем возникнуть не должно поэтому мы немного разочарованы и вынуждены подчиниться бюрократическим проволочкам. Заметил, что некоторые местные жители посмотрят на нас с неприязнью, как будто мы приехали их обокрасть. Мы же, напротив, хотим сделать это место еще интереснее. Кто знает, может, обнаружим поселение и устроим из него музей под открытым небом, с предварительной консервацией, конечно. Этому городку не помешает приток туристов и денег». 24 апреля Ух, прошли последние этапы, согласовали все бумаги. Завтра для удобства собираемся разбить лагерь поближе к месту проведения раскопа. Правда, до самого городка не так далеко, всего пара километров. Придется возвращаться туда время от времени, чтобы покупать продукты или по другим вопросам. Впрочем, хочется верить, что нас ничего не отвлечет от столь важного дела. 25 апреля Рано утром погрузили в два стареньких автобуса весь наш скраб, ужаснувший водителей, и двинулись в сторону Зеленого холма. Днем установили лагерь, определили безопасное место для полевой кухни, назначили трех поваров. Надеюсь, эти будут готовить лучше, чем в предыдущий раз. Смеюсь. Соорудили подобие душа, между нескольких деревьев растянули целлофановую пленку, ближайший ручей метрах в двустах. Оттуда можно таскать ведра с водой на тележке И ставить на солнце, чтобы подогревать естественным образом. Вечером сидели у костра, жарили картошку, пели песни, а Костя играл на гитаре. Славное время. Еще раз обсудили план работ и наши обязанности. Интересно слушать ребят, которые приехали впервые на раскопки. Время покажет, насколько их ожидания сопадут с действительностью. В любом случае, будет что вспомнить. На плохую связь и отсутствие нормального электропитания почти никто не жалуется, хотя всем давали рекомендации по приобретению кнопочных телефонов, которые долго держат заряд. А с другой стороны, как наши предшественники ездили по стране без какой-либо связи и удобств, при этом совершали удивительные открытия. Что мешает нам следовать их примеру? 26-27 апреля Весна входит в раж. Даже малость обгорел. Оно и понятно. Весь день на открытом солнце, а на небе не тучки. Погода творит чудеса. Поделили местность на квадраты, очистили размеченный участок от травы и кустарника, сняли пласт дерна, тщательно просеяли землю, пока ничего не обнаружили, кроме нескольких каменных обломков. Пойдут на экспертизу. Места тут, конечно, потрясающе красивые, Наш фотограф время от времени отвлекается от раскопа и переключается на горизонты вокруг. Сплошь густые сосновые пихтовые леса, березы, кустарники, по склонам разноцветные россыпи весенних цветов. Сам зеленый холм довольно заросший, круто уходит вверх метров на 200. По форме напоминает гору, у которой срезали верхушку. Отсюда видны какие-то тропки. Не по ним ли вели ту самую ведьму, о которой я случайно узнал? В суматохе совсем позабыла о своей неожиданной находке в библиотеке, но теперь вспомнил, и мне хочется расспросить у местных о ней поподробнее. Сделал несколько фотографий тех документов. К сожалению, мне не позволили вынести книгу из библиотеки, но, быть может, еще вернусь к ней. 28-29 апреля «Ребята, настоящие молодцы!» Работают дружно, никто не жалуется, хотя видно, что новичкам тяжело. Стараемся меняться, чтобы разнообразить вид деятельности. Сняли еще несколько пластов. Кроме камней по-прежнему ничего нет. Немного нервничаю. Лена отлично делает чертежи и планы. Очень точно. Рад, что она в команде. 30 апреля. Воспользовался возможностью ненадолго съездить в городок, куда меня доставил скрипучий разваливающийся автобус. Удивился, сколько времени он уже на ходу и редко требует ремонта. Купил в аптеке и продуктовом то, что просили. Заглянул в колоритную здешнюю чайную, где любят собираться жители городка, в основном пожилые. Там они пьют, едят, играют в доминой шахматы. Я подсел к одним, спросив разрешения. Мне позволили. Познакомился с двумя стариками. Их зовут Тинхан и Негор. Они с интересом принялись меня расспрашивать. «Откуда я?» И зачем сюда приехал, а как узнали, то как мне показалось, насторожились. Постарался их заверить, что мы работаем очень аккуратно и никому не помешаем своим присутствием. Старики недвусмысленно переглянулись, и Тинхан покачал головой. Сказал, что им не надо никакого развития, местных и так все устраивает. Не стал спорить. Времени оставалось не так много. Добрался до лагеря ближе к закату вместе с мешками, Водитель за мной не приехал, и я топал своими ногами добрых три километра. Ничего, и такое случается. 2 мая. Углубились в землю на полтора метра. Обнаружили перед этим участок с темным пятном, указывающий на присутствие какой-то ямы. Я разглядывал очередной камешек, найденный в земле, когда меня позвал взволнованный Женя, будто наткнулись на какую-то деревянную стенку. Неужто отыскалось наше поселение? Все тщательно записали, сфотографировали, зарисовали. С выровненной поверхности чуть торчал деревянный край, а если точнее, это угол. Мы хорошенько его расчистили и снова все задокументировали. Теперь нужно открыть предмет, скрывавшийся под нашими ногами, снимая слой за слоем, пока не дойдем до дна. Работали без отдыха, пока не стало ясно, что это вовсе не часть стены. Провели расчистку. Оказался вытянутый короб или ящик, плотно заколоченный. Вокруг намотанный железными ободьями, видимо, для крепости конструкции. Фотограф сделал множество снимков, как обычно. Знаю, что он отлично делает свою работу, но я попросил быть внимательным к каждой детали. Мы еще не знаем, что внутри, но у меня приятное предчувствие успеха. Исходя из глубины, в земле и внешнего вида, Ящик зарыли примерно в XIX веке. Об этом можно судить не только по характеру обработки древесины, но и по расположению, цвету, структуре грунтовых слоев, если сравнивать их с соседними. Сегодня легли спать очень поздно, несмотря на ранний подъем. Долго не мог уснуть, а ночью увидел странный, даже немного пугающий сон, будто кто-то в темноте напал на меня, оглушил и бросил в гроб который потом скинул в пропасть. Мои крики остались неуслышанными, и у меня возникло неприятное чувство, что все позабыли обо мне. Проснулся сильным сердцебиением и немного поразился приснившемуся кошмару. Так и снова меня давненько не было. Пожалуй, со школы. Так или иначе, но мне еще больше, чем прежде, не терпелось продолжить раскопки. 3 мая. Полностью очистили ящик от почвы. Решили перенести в установленный рядом шатер, нашу маленькую полевую лабораторию для защиты от дождя и ветра. Железные ободья сняли достаточно легко. А вот с гвоздями пришлось повозиться. Работали в масках и перчатках. Неизвестно, что там внутри. Постоянно вели фото и видеосъемку. Крышку вскрыли ровно в 12.10. При этом присутствовали старшие группы. Олег, Костя, Марина, а также Николай Борисович. После этого стало ясно, что это не просто ящик, а подобие деревянного саркофага. Внутри обнаружены человеческие останки, предварительно женские. Удивительно хорошо сохранилась ткань платья, ни то черного, ни то синего цвета. Предполагаю, что это лен. Обуви на ногах нет. Нас поразило другое. На спине широкий, судя по всему, довольно тяжелый камень, так как он просел и немного продавил кости. Женщина повернута лицом вниз, кисти рук вывернуты ладонями вверх. Останки пока не трогаем. Подождем антрополога и судмедэксперта. Обследовали саркофаг. В каждый угол воткнуто по маленькому железному ножу, скорее всего для соблюдения какого-то ритуала. Правда, все уже высказали мысль, что женщина при жизни могла заниматься ворожбой, что объясняет и отдаленные захоронение без всяких опознавательных признаков и положение тела, камень и обилие железа, которое по преданиям лишает сил злых духов. Я сразу вспомнила о судебном процессе над ведьмой, но пока ничего не сказал другим. Надо выяснить подробнее. Что, если это не она? В любом случае, Николай Борисович напишет отчет, чтобы уведомить власти. Устроили вечером пир горой, наелись тушенки с картошкой, снова песни и пляски под гитару. Я чуть не охрип. 4 мая. Ходим кругами вокруг саркофага. Нарадоваться не можем. Наделали сотни снимков и десятки зарисовок. Несмотря на столь неожиданную находку, о поселении не забываем. Думаем сдвинуть поиски чуть левее. Так и продолжим. Пили днем чай с Семой во время перерыва. Сказал, что на рассвете видел на пригорке какого-то зверя, будто бы черную лисицу» причем довольно крупную, и вела себя не как дикое животное, стояла и смотрела прямо на него. Посмеялись, от постоянного недосыпа всякое может показаться. А даже если и так, видно, лисица еду почуяла в лагере. Вот и пришла. Надо сказать ребятам, чтобы внимательнее приглядывали за припасами. Природа наваливается свежей силой. Зеленый холм над нами и вправду становится все зеленее. Вокруг легкими волнами уходит земля прорастая молодой травой. Море цветов, красота неописуемая, а между тем дождями и не пахнет. И все-таки воздух по утрам и вечерам прохладный. Земля еще не полностью просохла. Мыслями все время возвращаюсь к той, повешенной ведьме и нашей находке. Внезапно поймал себя на том, что настойчиво совмещаю для себя их. Будто уже знаю, что речь идет об одном человеке, Случайность ли это, что в библиотеке мне попалась та самая книга с теми самыми документами? Случайность ли, что мы искали одно, а обнаружили совсем другое? Если бы я был суеверным, то решил, что это она хотела, чтобы мне попались те записи, и мы начали поиски именно под холмом. Чушь, конечно. Такие байки не для меня. Лягу сегодня пораньше, хоть меня и все время тянет поближе к ней». 6 мая. Кто-то из группы преждевременно похвастался нашей находкой в городке. Сразу поползли слухи. Костя в местном магазинчике услышал свой адрес, нелицеприятные замечания. Да что там, всем досталось. Нас назвали гробовщиками, осквернителями, выскочками, идиотами и прочими словами. Очень неприятно. Хотели как лучше, а получилось. Впрочем, стараюсь об этом не думать. Видно, здесь не слишком верят в высокие научные идеалы. Многие по старинке еще справляют свои языческие обряды, почитая традиции предков. Меня это привлекает, как исследователя. Есть в этом что-то архаичное. Вот бы попасть на какой-нибудь особый местный праздник. Провели собрание, снова наметили план работ. Заметил, что, слушая Николая Борисовича, постоянно отвлекаюсь на какие-то посторонние звуки. Мои уши улавливают странные шумы. Может, я все-таки простыл? Посмотрю, что там в аптечке. Вышел пройтись вечерком с Олегом и Леной. Нахохотались, вспоминая прошлые походы и свой первый опыт на раскопках. Любовались луной над долиной и радовались, как дети. За деревьями увидел какую-то тень. Словно между ними медленно шла женщина в длинном платье. Даже не шла, а плыла над землей. Потом протер глаза и снова присмотрелся. Конечно, никакой женщины не увидел, зато получил явный сигнал. Пора спать. Кажется, нам группу нужен свой психолог. 7 мая. Расчистили новый участок, поделили на квадраты, провели нивировку. Все как обычно. Николай Борисович – отвел меня в сторону и спросил, знаю ли я о новых случаях насчет нашего объекта, и то, что по непроверенной информации это может быть ведьма, повешенная за колдовство. Я не стал отпираться и ответил, что слышал нечто похожее, хотя от чего-то мне вовсе не хотелось делиться с кем-либо этим. Охватило неведомое и странное ощущение, что это касается только меня одного. Такая глупость, и откуда это в моей голове? «Мы ведь одна команда». Он, правда, не спросил меня, как давно я это знаю, ведь это лишь предположение. А я, следуя своей странной логике, не спешил открывать ему то, что нашел в библиотеке. Николай Борисович ничего не заподозрил и попросил отправиться в городок, чтобы осторожно разузнать о давних событиях, развернувшихся тут. Он в двух словах рассказал мне то, что я и так знал. Притворился, что удивлен». Перед поездкой в городок зашел взглянуть на саркофаг с его содержимым. Внешне ничего не изменилось, и я не должен был ничего трогать, но в каком-то порыве протянул руку и коснулся ее плеча. Меня словно пронзило током. Возникло безумное желание извлечь скелет, чтобы взглянуть в пустые глазницы, в лицо, словно там могла все еще сохраниться женская красота. Я почему-то был убежден, что при жизни она была очень красивой. Зажмуриваясь, представил себе ее, идущую через лес в простом длинном платье, быть может, в красном ожерелье и с черными распущенными волосами. На щеках горит румянец, а темные, чуть раскосые глаза смотрят пытливо и пристально. Вовремя остановился. «Кажется, схожу с ума». В городке первым делом зашел в аптеку, чтобы купить успокоительных. Нет, в самом деле, что такое творится? Я видел достаточно могильников и курганов. Но такого никогда прежде со мной не случалось. Уже заподозрил, что мой чай каким-то образом попадает лишняя трава, вызывающая галлюцинации. Вдруг девчонки на кухне чего напутали? Смешно. Подумав об этом, направился в чайную, в которой бывал несколько раз. Увидел там моего знакомого. На этот раз Тинхан был один. Поймал на себе его неодобрительный взгляд, но сделал вид, что ничего не понимаю. Старик пожурил меня, назвал молодым и глупым. Разговорились. Слово за слово выудил из него, что мне нужно. Оказывается, его прапрадед тоже жил здесь, как и многие предки тех, кто сейчас населяют городок. Историю про ведьмы тут знают все, от мала до велика. Вот что он мне рассказал. Сайна рано лишилась отца и матери, но у нее еще был родной брат. Жила сама по себе, не желая выходить замуж. Прослыла очень красивой женщиной и погубила немало мужчин, прежде чем ее настигла смерть. Вышло так, что жители деревни стали замечать за ней всякие странности, будто видели, как Сайна около чужих коров бродила, а те наутро и околели. И это еще не все, у одной вдовы дети захворали. Исайна предложила помочь, но вместо помощи навела на них чары и умертвила, чтобы сделать подношение злым духом. Говорили, что ее брат и поймал, когда она бега пустилась, чтобы наказать. Его потом тоже на каторгу осудили. Он где-то там и помер. Тинхан спрашивал, что мы станем делать с костями. «Я сказал, что это важная находка и надо набраться терпения. Дождаться решения комиссии, и тогда будет понятно, придадим мы останки земле или отправим для музификации. Старик не сразу понял, а потом рассердился: Прямо вышел из себя и обозвал нас идиотами, которые ничего не понимают, несмотря на всю нашу ученость. Мертвым место в земле, сказал он, а таким, как она, тем более. Продолжил расспрашивать. Правда ли у нее на спине камень и нашли ли мы ножи в гробу? Пришлось подтвердить, что это так. Вовсе не хотелось врать старику. Тинхан долго причитал, что мы накликали беду своими действиями. Чтобы его утешить, я добавил, что мы не трогали ни камень, ни ножи, потому что ждем экспертов со дня на день. Услышав это, старик заметно повеселел и сказал, что у нас еще есть возможность все исправить. Хотелось убедить его, что покойники ничего не могут сделать живым, но не стал понимая бесполезность этих усилий. Попросил его не обсуждать это с другими, иначе у меня могут возникнуть проблемы. Тинхан же заметил, что проблемы скорее начнутся, если он этого не расскажет, потому что только так он может унять волнение. Если жители поймут, что останки не тронуты, то беда еще обойдет всех стороной. Спорить с ним было совершенно напрасно. Я уже сто раз обругал себя за несдержанность. Оставалось рассчитывать, что все и правда обойдется. Но не потому, что Сайна лежит в саркофаге точно так, какой мы ее извлекли из земли. Предупреждения и суеверия здешних победить не могут ни 21 век, ни наука. Расставшись с приободренным стариком, я направился в библиотеку, где снова искал новые сведения о местных преданиях под осуждающим взглядом пожилого библиотекаря. Пришлось ей ее заверить, что мы не делаем ничего дурного, Толком ничего не нашел. К моему удивлению, та книга с черной обложкой и вложенными листками пропала. Обыскал все полки, но ее и след простыл. Судя по торжествующему взгляду пожилой работницы библиотеки, она явно что-то знала. Значит, тоже подвержена этой религиозной истерии. Печально. Как же хорошо, что я сделала тогда украдкое множество фотографий. Теперь у меня хоть какие-то доказательства. Еле добрался до лагеря. Жутко устал. Наверное, поэтому к тем звукам, что слышались мне недавно, прибавились какие-то голоса. Надо принять две таблетки успокоительного вместо одной, как советовал аптекарь. С Николаем Борисовичем поговорю утром. 8 мая. Спал отвратительно и проснулся совершенно разбитым, словно не отдыхал вовсе. Снилась какая-то галиматья. Будто всю ночь поднимался на зеленый холм по тем тропинкам, что видел издалека, Исколол ноги, брел босиком, продирался через кустарники и заросли, искал неизвестно что. Помню темноту, шорохи леса, скрип стволов деревьев. Потом словно в себя пришел. Смотрю, а я на пригорке у восточного склона, и весь наш лагерь как на ладони. Слышу, зовут меня. Обернулся и никого не увидел. Только высокое дерево с толстой веткой, растущей почти горизонтально. Ствол у него большой, в три обхвата, наверное. Присмотрелся. А под тем деревом леса черная сидит. И с меня глаз не сводит. Я замер. Окаменел весь. А глаза у нее человеческие. Снова стало темно. И я очутился в закрытом пространстве. Не то в коробке, не то в ящике. И тут до меня дошло. Лежу в гробу, и сказать ничего не получается. Звук рвется со губ, но все зря. Так и очнулся, обливаясь потом в своей палатке. Что-то совсем сдаю. Как вернусь, надо врачу показаться. Не нравится мне это. Позавтракали быстро. С руководителем обсудили то, что я узнал. Сошлись на том, что одних слухов и разговоров мало. Нужны документальные свидетельства. А пока будем обозначать со слов местных жителей. «Ничего, добудем эти документы. Должны же они быть где-то!» Работали весь день. Сняли два слоя. Еле стоял на ногах. Ребята это заметили, как и мои синяки под глазами. Отправили в палатку. Лена принесла ужин. Ничего почти не съел. Кусок горла не лез с этими мыслями. Начала спрашивать, что со мной. Я заверил, что все в порядке. Просто утомился. Почему-то стало стыдно, будто пришлось обманывать. Размышляю о последних минутах Сайны. О чем были ее мысли? О ком думала в предсмертный час? 9 мая. Прибыли эксперты, но толком не смог с ними поговорить. Поднялась температура. Чуть не упал при всех. Ребята перепугались не на шутку. Потащили обратно в палатку. Маринка влила у меня какой-то сладкий сироп и добрый литр теплой воды, от которой меня чуть не стошнило. Женя помчался за врачом в городок, но я знаю, что он мне не поможет. Галлюцинации все сильнее, отчетливо слышу женский голос. Он зовет меня, и я должен следовать ему. Никому об этом не говорю, чтобы не приняли за сумасшедшего. Когда спал, меня преследовали тревожные видения. Пробудившись от сна, показалось, будто у входа в палатку стоит женщина. Я не видел ее лица. Вероятно, какая-то из наших девочек зашла проведать. Она стояла неподвижно, не уходила но и ближе не подошла. Хотелось попросить ее дать воды, но от чего то в горле страшно пересохло. Не смог выдавить ни звука. Так и лежал, пока снова не отключился. Женя притащил бедного доктора, который осмотрел меня и велел соблюдать постельный режим. Выписал еще лекарств. Они нашлись в нашей общей аптечке. Якобы у меня вирусное заболевание, и со мной близко лучше не контактировать. Тем не менее... Стало получше к вечеру, когда удалось подремать несколько часов. Тогда и смог сделать запись в дневнике. Меня отступили со всех сторон и смотрели так, будто я уже умираю. Даже стало смешно. Жаль, что работы идут без меня. А еще я постоянно вспоминаю деревянный саркофах и желто-белые кости, прикрытые синей тканью. Как же выглядит ее лицо? 12 мая. Какой-то кошмар! Эти дни не делал никаких записей, мне резко стало хуже. Был отключки два дня, а потом узнал, что Сёма пропал. Уже приезжали из полиции и следственного комитета, всех опросили, кроме меня, конечно. Последний раз Сёма видели за ужином у костра и потом около моей палатки, когда он меня навещал, но я этого совсем не помню. По вполне ясным причинам раскопки временно остановлены. Расчищенные участки прикрыли брезентом. Как только что-то прояснится, то, вероятно, сможем продолжить. Все в ужасе. И не представляют, куда мог деться Сёма. Он довольно опытный специалист. Знает технику безопасности, неадекватном поведении замечен не был. Тогда что с ним могло произойти? Выдвинули предположение, что Сёма мог получить срочное извещение из дома, Но тогда бы он уведомил руководителя группы. Никто из лагеря не имеет права отлучаться без разрешения. Все должны быть друг у друга на виду. Проверяют версию с рекой, которая течет чуть дальше за холмом. Сема мог по одной ему известной причине отправиться туда. Но с чего бы ему идти туда посреди ночи? Собирают поисковые отряды, привлекают волонтеров. Надо обследовать все вокруг. 13 мая. Поиски продолжаются. Хотел пойти вместе с остальными, но мне велели соблюдать постельный режим, хотя чувствую себя значительно лучше. Приезжал следователь для разговора со мной, и хотя он знал, что я не вставал последние дни, все-таки задал мне вопросы о Семе. Как давно мы знакомы? Имелись ли у нас разногласия? Известно ли мне о возможных причинах суицидальных наклонностей? Понимая, что следователь лишь исполняет свою работу, возмутился, но ответил на все, о чем он меня расспрашивал. «Сема и суицид? Невозможно!» В лагере остается несколько человек, остальные прочувствуют местность. Никаких следов. Чувствуется напряженность обстановки. Легкость и веселость пропали вместе с Семкой. Какое-то дикое недоразумение. 14-15 мая. Снова кошмары. Уже боюсь ложиться спать. Сегодня приснилось такое, о чем не могу вспоминать без содрогания. Конечно, иногда во время болезни может привидеться всякая чушь, но даже это понимание не способно избавить от нетущего ощущения. Вновь увидел восточный склон зеленого холма, будто стоял у самого подножия, а затем невидимая сила подхватила меня и приблизила прямо к поросшему лесам склону. Светила полная луна, и заливала все вокруг своим мягким, холодным сиянием. Под знакомым мне деревом заметил женщину, стоявшую спиной ко мне. Медленно двинулся прямо к ней, против своей воли, и, приблизившись, увидел, что ее руки покрыты чем-то темным. Мне снова стало не по себе, но я ничего не мог сделать, только безмолвно приближался. У ее ног что-то лежало, опустил глаза и меня охватил дикий, панический ужас. Я узнал этого поверженного человека. Его широко раскрытые голубые глаза смотрели вверх, а лицо исказило чудовищная гримаса. В обнаженной груди зияла красная глубокая рана. Женщина стояла спокойно, не шевелясь. Я бы коснулся края ее платья, если бы мог двигаться». Напрасно крик рвался с моих губ, так и не произнес ни звука. А затем от этого страшного напряжения проснулся у себя в палатке, задыхаясь. Выпил две таблетки успокоительного. Вероятно, стоит попробовать что-то покрепче, раз меня преследуют подобные сновидения. Чувствую себя значительно бодрее. И завтра отправлюсь вместе со всеми на поиски бедного Семы. 16 мая. Мои пальцы дрожат. Не могу держать ручку, чтобы сделать запись. Пропал второй человек из лагеря. Из новичков. Девочки в истерике. Никто не понимает, что происходит. Может, и стоило послушать старика из чайной? Что, если он прав? В голову лезут нелепые мысли о проклятиях, но я гоню их. Должно быть логическое объяснение. Сегодня искали весь день. Ждем еще волонтеров. Будем действовать сообща. В этой страшной суматухе и пучине непонимания, замешанного на первобытном страхе, не так часто подхожу к саркофагу. Мы закрыли его. Решается вопрос об идентификации останков и дальнейшей их судьбе. Я твердо уверен, что они принадлежат той самой ведьме по имени Сайна, которую повесили за колдовство. Но наука требует доказательств, и одной моей уверенности мало. К тому же нам сейчас не до мертвых. Мы думаем о живых и о тех, кого еще можно спасти. Всем строго-настрого запретили ходить поодиночке, чтобы не допустить исчезновения еще кого-нибудь. В городке уже все знают о наших несчастьях, там тоже набрались желающих помочь, но их не так много. Оказывается, многие боятся ведьмы, обвиняют нас в случившемся, будто мы выпустили ее мстительный дух, полный кровавой жажды и пощады не будет никому. 17 мая. На зеленом холме обнаружена первая страшная находка – изорванная в клочья мужская рубашка с подозрительными бурыми пятнами. Пока судить трудно, но по рисунку и расцветке очень напоминает ту, которую надевал Сема. Неужели это происходит его? Кажется, мысли о раскопках уже никого не привлекают. Удивлюсь. Если половина из присутствующих вообще когда-либо захочет заниматься археологией, особенно это касается новеньких, что и говорить, все мы напуганы. Прежде ничего подобного не случалось. Когда связываюсь с мамой или Лешей, говорю им, что все хорошо. Не хочется, чтобы они переживали. Что они сделают, находясь от нас так далеко? Все думаю о Семе и о другом пропавшем парне. Что они видели перед смертью? Кого? Самое удивительное, никто не слышал криков или звука борьбы, будто жертвы покорно и безропотно последовали за своим убийцей в темноту или смирились со своей судьбой. Кажется, я здорово подсел на эти препараты. Не знаю, сколько времени понадобится, чтобы прийти в себя после этого. Мы все отчаянно надеемся, что бурые пятна на рубашке вовсе не кровь, а какая-нибудь другая жидкость, что Сёма на самом деле жив, и мы его обязательно найдем. 18 мая. На рассвете едва нас наскоро позавтракали, как прибыли кинологи с собаками, здоровенными немецкими овчарками. Видно, что собаки хорошо натренированы и прекрасно слушаются. Дали понюхать им одежду пропавших, и они тут же взяли след. Умницы! Отправились искать панахолм. Но как только поднялись метров на 30 наверх, Овчарки принялись нервничать, прошли одно и то же место дважды, вернулись туда же, где начали с этой отметки. Потом собаки стали вести себя довольно странно и поскуливать, глядя по сторонам, будто не знали, куда идти дальше. Чертовщина какая-то. Мы все были обескуражены, овчарки начали проявлять агрессию и рычать. Нас попросили отойти чуть подальше на всякий случай». Одна из овчарок яростно залаяла на кинолога. «Еще чуть-чуть, и она бы его укусила!» Стало ясно, что на этом поиске с собаками временно переносятся. Быть может, им надо немного привыкнуть. Сами специалисты не понимали, что происходит. Собаки прежде всегда вели себя послушно и уж тем более не проявляли признаков агрессии. Впрочем, стоило спуститься с холма, как овчарки снова стали очень дружелюбными. Завтра попробуем еще поискать. Пусть животные привыкнут к местности и запахам. Быть может что-то изменится. 19-20 мая. Ситуация принимает серьезный оборот. На том же восточном склоне поисково-спасательным отрядом обнаружены, не могу собраться с силами и написать это, фрагменты человеческих пальцев. Этот факт ужасен сам по себе. Кошмарная находка усилила настроение паники в лагере. Одной из девушек стало плохо. Вызвали скорую. Найденные останки отправятся на экспертизу. Какая страшная ирония судьбы! Мы искали затерянные поселения, городища, натыкались на могильники захоронения, пытаясь разобраться, кому они принадлежали. А теперь останки одного из нас требуют того же. Быть может. Эти самые пальцы принадлежали Сёме или тому новенькому парню. Кажется, мне самому сейчас делается дурно. Не представляю, кому понадобилось убивать их и где в таком случае их тела. Поиски ведутся все время. Делаем незначительный перерыв на короткий сон. Прилёг отдохнуть на полчаса. Только закрыл глаза, она передо мной, как живая, прямо на вождение а я смотрю и понять не могу. Как это возможно? Ведь знаю же, что давно умерла, а ее прикрытой тканью платья скелет покоится в деревянном саркофаге, а потом словно молнией ударила. Я ведь никогда не видел, как она выглядела. С чего взял, что это Сайна? Должно быть, мое воображение разыгралось и просто дорисовало ее образ. На этот раз мы оказались в каком-то темном месте. Пахло сыростью и землей. Горело несколько свечей, и их свет немного прояснял обстановку вокруг. Казалось, мы были одни, но затем я присмотрелся к единственному предмету, что находился чуть в глубине. Мое сердце тревожно забилось. Этот предмет очень напоминал лежащего человека. Я каким-то образом понял, что он вовсе не спит. Нет, он мертв. Сайна улыбнулась и протянула худую руку, чтобы коснуться плеча. Совсем как я, когда стоял у ее саркофага. И необъяснимое желание дотронуться стало сильнее понимания, что этого делать нельзя. Касание обожгло меня. Я так весь затрясся, словно в лихорадке, а потом резко очнулся, задыхаясь, будто долго лежал без остановки. К своему ужасу обнаружил, что дико ноет плечо в том самом месте, где Сайна Коснулась его во сне. Бред. С этим надо что-то делать. Я слишком сильно во все это погрузился. 22 мая. К поисковой группе присоединился Тинхан, к моему удивлению. Ведь многие жители городка боятся теперь ходить сюда. Но старик заявил, будто у него есть верное средство от порчи и проклятия, о котором молчал. Показал только грязноватый мешочек, что носит на груди. На вопрос, что внутри, только хитро улыбается. Но повторяет одно – средство верное. Проходя мимо шатра с нашей полевой лабораторией, схватился за шнурок, на котором мешочек висел, и не отпускал, приговаривая про себя что-то, пока шатер не остался позади. Оставили попытки искать собаками на холме. Стоит им начать подниматься туда, как на них находит необъяснимое волнение, а потом и злость. Одна из овчарок укусила кинолога, хотя и не очень сильно, к счастью. После этого громко завизжала, стала скулить и прижалась к земле, будто поняла, что сделала. У Тинхана на это свое мнение. Сказал, что это она собак сбивает со следа и натравливает на хозяев. Я догадался, о ком он говорит, но ничего не ответил. Ближе к вечеру, когда спускались с северного склона, между сосен мелькнул какой-то черный зверь, напоминавший лисицу. Но я уже не уверен. От усталости и переживаний голова кругом. 23 мая. Мало нам происшествий. Рано утром меня поднял стревоженный Николай Борисович. Неизвестный вскрыл саркофаг и забрал останки. Никто не понимает, что происходит но состояние у всех удручающее и подавленное. Есть предположение, что кто-то из жителей городка мог пробраться в лагерь и похитить нашу находку. Вероятно, для того, чтобы захоронить либо уничтожить. Тинхан уверен в этом и даже рад такому обстоятельству. Мол, если оно так и было, то, возможно, на этом наши беды закончатся. Но это не точно, потому что она сильно разгневана. Сказал, что это самый храбрый человек на свете, разосмелился подойти к ее проклятым костям. Не знаю, я слишком раздосадован и опечален. Мы так и не смогли провести экспертизу должным образом. Все пошло кувырком. К черту, пропади все пропадом, лишь бы ребята нашлись живыми. Хотя надежды нет. С другой стороны, их тела тоже не найдены. Пока это так, то еще можно верить в лучшее. 24 мая. «Сегодня произошло нечто ужасное. Еле собрался с силами. Все во мне протестует против этого. Но все же сделаю запись. Ночью увидел сон, будто мы с Костей отправились прогуляться вечером, помня о том, что поодиночке ходить запрещено. Прямо у подножия услышали чей-то слабый крик о помощи. Бросились туда, обрадовались. Думали, это кто-то из пропавших ребят сигналы подает». А уже темно, как вытащили фонарики, смотрим везде одни кусты до да деревья. Стали окликать, облазили все вокруг, решили подняться выше, снова крик, и будто уже с другой совсем стороны. Договорились, что будем держаться вместе, что бы ни случилось, нам нельзя теряться. А темнота такая, что хоть глаз выкали, если фонарик убрать. И как назло, на небе ни звезд, ни луны. Потом. Я не понял, что произошло. Охватило жуткое оцепенение. Звуки стихли, ни шагов, ни треска кустарника. Словно упал бездонный черный колодец, где оглох и ослеп. Тут внезапно снова очнулся. Смог глубоко вздохнуть. «Зову Костю», а он не отвечает. Тут из-за туч месяц показался. Стало чуть светлее. Я порадовался этому. Принялся оглядываться И внезапно, прямо перед собой, увидел друга. Он лежал на спине и не шевелился. Мне сразу не понравилось то, как его белая футболка и рубашка стали совсем темными. Я подошел к нему и коснулся, но под пальцами ощутил что-то мокрое и липкое. Костя не дышал. Мне захотелось завопить от злости и отчаяния, но тут я проснулся и очутился в своей палатке. Под градом струился со лба, отер его ладонью, и тут что-то показалось мне очень странным. На коже я ощутил нечто, подобное тому, когда дотронулся до костиной груди, а еще и уловил неприятный металлический запах. Так как меня трясло, и я пребывал в шоковом состоянии, то не сразу включил фонарик, который валялся рядом, а, включив его, увидел, что на нем влажные отпечатки, а мои ладони красные от крови. Я долго сидел не в состоянии понять или как-то сформулировать свое состояние, бил сильнейший озноб, снова потерял сознание. Утром обнаружилось, что Костя пропал. В лагере крики, плач, суета. «Не знаю, как это объяснить. Сказать, что я подавлен, значит не сказать ничего». Преследуют сильнейшие галлюцинации, разум покидает меня. Слышу голос, который приказывает мне делать то, что он велит. Воспользовался суматохой и поехал в городок, чтобы, как мне кажется, поступить правильно. Сейчас дописываю эти строки, сидя в чайной. Ручка выпадает из пальцев. Так они дрожат. Наверное, выгляжу очень и очень больным. От меня шарахаются местные. Одна из встретившихся старух сказала, что на мне ее печать. Стало ясно, о ком она говорит. Как поверить в подобное? Собираюсь отправить дневник брату. Пусть знает, что тут произошло. Предварительно сделал фотографии дневника. Но кажется, она недовольна мной. Что будет дальше, одному Богу известно если он все еще с нами».